хороне что ли, кого рассеянно, — спросил Васян, какую-то пожилую монахиню у входа. — И инокиню одну нашу хоронят отец, мать Серафиму. Васян вздрогнул и, низко опустив голову, пошел дальше. Эпилог. Эпиграф. Радуется купец, прикуп сотворив, и кормчий ватишки пристав, и странник в отечество свое пришед. Так же радуется и книжный писатель дошед до конца книгам. Так же и аз, худый, недостойный и многогрешный раб. Лаврентьевская летопись Прошли года. Вскоре после сожжения еретиков умерла в государевой тюрьме Елена. Огневая пляска жизни ее кончилась, к ее удивлению, черной могилой. Сын ее, ни в чем не повинный Дмитрий, так и застрял на долгие годы в тюрьме. Соперник его, Василий, вскоре отпраздновал пышную свадьбу, а через месяц покончил все свои земные дела Иоанн III, один из основателей Великой России. Со времени собора 1503 года в судьбах православной церкви наступил перелом. Наружно православие победило, но внутренне, отравленное властью и золотом, вступило в долгую и мучительную агонию. Знаменитый защитник его против воинства Сатанинина, владыка Новгородский Геннадий, вскоре после собора, настрого запретившего симонию, поставление на мзде, попался в симонии, был смещен и заключен в чудовом монастыре, месте упокоения всех проштрафившихся владык. Величайший враг веры православной и христианства вообще Иосиф в свое время благонадежнее успе на вечное житие, и его место в славной обители заступил Данила Агньчих Адила, который вскоре стал митрополитом всея Руси. Тогда все сразу забыли, что ловкого мниха звали некогда Агньчим Хадилом и стали величать его самыми пышными титулами а он по-прежнему не оставлял изысканности выражений и с большим успехом обличал свою паству в грехах. Доколе питания, доколе играния, исщепления, доколе драчения и тунеедения и от всего взаимовения и поруки и ума иступления, Что оба предпосылаешь на небеса, гордынни ли величество, объедение ли и пианство, Так как сам он был весьма пузатый краснолик, то паства его тихонько подталкивала один другого локтем в бок, хитро подмигывала и смеялась в рукав. «Знаем тоже вас, Соловьев Волоколамских. Завовские старцы потихоньку вымирали». Тихий Нил, умирая, это было в 1508 завещал своим ученикам бросить его тело в ров со всяким бесчестием. Он не искал никакой славы при жизни, не хотел искать ее и после смерти. Православная церковь исполнила его завет добросовестно, не оставив ни жития его, ни церковной ему службы, а только нехотя причислила его к лику преподобных. Постепенно дух, оживлявший темные леса заволжья, рассеялся, и на Руси более чем прежде возобладала в религии сухая обрядность над живой жизнью сердца. Последних еретиков отцы домучивали по монастырям, но ереси, увы, нам не только не умирали, но продолжали незримо жить по градам и весям и лесам, и даже монастырям Руси, выжидая исполнения времени. Инок Вассиан, по повелению великого государя Василия Иоанновича, перебрался из-за Волги в Москву и в Симонов монастырь, жил привольно и богатый и пользовался великим уважением великого государя, который звал его подпорою своей державы, умягчением сердца своего, утолением гнева, обогащением души, наставником нелицемерной любви и братолюбия. Конечно, все это было только красноречием, Васян нужен был Василию, как его отцу заволжские старцы и еретики, только как орудие борьбы с наседавшими на него со всех сторон и всеми способами батюшками. Васян по-прежнему ненавидел все и всех, ядовито язвил туполобых попиков, но в глубине души что делать не знал, и никак не мог он оторваться от отравленного кубка жизни.